Что такое молитва и как надо молиться? По труду святителя Феофана Затворника, годы жизни 1815-1894, четыре слова о молитве. В молитвенниках наших помещены молитвы святых отцев наших Ефрема Сирианина, Макария Египетского, Василия Великого, Иоанна Златоуста и других великих молитвенников. Будучи исполняемы духом молитвенным, они изложили внушенное сим духом Слове и передали то нам. В молитвах их движется великая сила молитвенная и кто всем вниманием и усердием проникает в них, тот в силу закона взаимодействия непременно вкусит силы молитвенной по мере сближения настроения своего с содержанием молитвы. Чтобы молитвословие наше сделать нам действительным средством к воспитанию молитвой, надо так совершать его, чтобы и мысль, и сердце воспринимали содержание молитв, составляющих его. Укажу для сего три самых простых приема. Не приступай к молитвословию без предварительного, хотя краткого, приготовления. Не совершай его кое-как, а со вниманием и чувством. И не тотчас по окончании молитв переходи к обычным занятиям. Приступая к молитвословию, утром или вечером «Постой немного», или посиди, или походи, и потрудись в сие время отрезвить мысль, отвлекши ее от всех земных дел и предметов. Затем помысли, кто есть тот, кому обратишься ты в молитве, и кто ты, имеющий начать теперь сие молитвенное к нему обращение» и возбудив в душе соответственное тому настроение самоуничиженного и благоговейным страхом проникнутого предстояния Богу в сердце своем. В этом все приготовление. Благоговейно стать пред Богом. Малое, но немалозначительное. Тут полагается начало молитвы. Доброе же начало – половина дела». Так, установившись внутренне, стань затем перед иконою и, положив несколько поклонов, начинай обычное молитвословие. Читай неспешно, во всякое слово вникай, и мысль всякого слова до сердца доводи, сопровождая то поклонами. Понимай, что читаешь, и понятое чувствуй, других правил не требуется. Читаешь, очищенный от всякие скверны, Восчувствуй скверноту свою, Вожелай чистоты, проси ее у Господа. Читаешь, остави нам долги наше, Якожи и мы оставляем должником нашим, И в душе своей всем прости, И сердцем все всем простившим Проси и себе у Господа прощения. Читаешь, да будет воля твоя, и в сердце своем совершенно предай Господу участь твою и беспрекословную изъяви готовность благодушно встретить все, что Господу угодно будет послать тебе. Если будешь так действовать при всяком стихе молитвы твоей, то у тебя будет надлежащее молитвословие. Чтобы успешнее можно было совершать его таким образом, вот что сделай. Первое. Имей молитвенное правило, с благословения духовного отца твоего небольшое, такое, которое ты мог бы исполнять неспешно при обычном течении твоих дел. Второе. Прежде чем молиться, в свободное время вчитывайся в молитвы, входящие в твое правило. Пойми полнее каждое слово, чтоб тебе наперед знать, что при каком слове должно быть у тебя на душе». А еще лучше, если положенные молитвы заучишь на память. Останется одно затруднение. Мысль летучая, все будет отбегать на другие предметы. Тут вот что надо. Первое. Напрячь внимание, не давая словам молитвы отбежать. Отбежит – возврати. Опять отбежит и опять возврати, не смущаясь. Второе. А может быть так, что тебе самому захочется остановиться на каком-нибудь стихе молитвы? Остановись. Не читай далее. Вдумайся в поразившее тебя. Напитайся им. Лучше не окончи правила, а этого состояния не разоряй. Такого рода благодатное воздействие на душу во время молитвословия означает, что дух молитвы — начинает внедряться в твою душу, и что сохранение сего состояния есть самое надежное средство к воспитанию и укреплению в нас Духа Молитвенного. Когда окончишь молитвословие, не тотчас переходи к занятиям каким-либо. Постой и подумай, что это тобою совершено и к чему тебя сие обязывает стараясь, если дано, что вас чувствовать во время молитвы, сохранить то и после молитвы. А чего это, скажите, сколько лет иногда молятся по молитвенникам и все еще не имеют молитвы в сердце? Думаю от того, что только в то время несколько и напрягаются возноситься к Богу, когда совершают молитвенное правило во все же прочее время и не вспомнят о Боге. Кончат, например, свои утренние молитвы и думают, что в отношении к Богу все тем и исполнено. Затем целый день только дело за делом. А к Богу и не обратятся. Разве к вечеру придет на мысль, что вот опять скоро надо становиться на молитву и совершать свое молитвословие? От всего бывает, что если и дает Господь какое доброе чувство утром, его заглушает суета и многодельность дня. Надо сделать так, чтобы душа не тогда только к Богу обращалась, когда стоишь на молитве, но и в продолжении всего дня. Надо в продолжении дня чаще к Богу из сердца взывать краткими словами, судя по нужде души и текущим делам. Начинаешь что? Говори «Господи, благослови». Кончаешь дело? Слава Тебе, Господи! И не языком, но и чувством сердца. Страсть какая подымется? Спаси, Господи, погибаю. Найдут мысли смутительные? Господи, изведи из темницы душу мою. Если есть помысел, что неправое сделать, молись «Настави меня, Господи, на путь». Грехи подавляют и влекут в отчаяние, возопи мытаревым глазом «Боже, милости вбуди буди мне грешному!» Или просто повторяй «Господи помилуй, Владычице, Богородице, помилуй мя, Ангеле Божий, Хранитель мой святый, защити меня» или другим каким словом взывай. Старайся, чтобы эти взывания из сердца исходили. Если положим себе в закон исполнять заповедь апостольскую, чтоб вся во славу Божию творить, даже если едим и пьем, то непременно при каждом деле вспомним о Боге и вспомним не просто, а с опасливостью, как бы не поступить в каком случае неправо и не оскорбить Бога. Это и заставит со страхом к Богу обратиться и молитвенно просить помощи и вразумления». Как мы почти непрестанно что-либо делаем, то почти непрестанно будем и к Богу обращаться, следовательно, почти непрерывно проходить науку молитвенного в душе к Богу возношения. Но нужно еще и размышлять о Боге, то есть заниматься богомыслием, которое есть размышление о благости Божией, правосудии, премудрости, всемогуществе, вездесущей, всеведении Бога о устроении спасения в Господе Иисусе Христе, о благодати, святых таинствах, о Царстве Небесном. О каком свойстве и действии Божием не стань рассуждать, всякое такое размышление исполнит душу благоговейных к Богу чувств. Надо трудиться в молитве неутомимо, ревниво, уповательно домогаясь достигнуть, как обетованной земли, горения Духа при трезвенном внимании к Богу. Трудись в молитве, и, молясь о всем, сильнее молись о всем пределе молитвы, горении Духа. Тогда получишь просимое. Так удостоверяет и святой Макарий Египетский. Если не имеешь молитвы, Трудись в молитве, и Господь, видя труд Твой и по труду терпеливому в ней, как усердно желаешь Ты сего блага, подаст Тебе сию молитву. Не подумайте, что тут, разумеется, какое-либо очень высокое, недосягаемое для житейских людей состояние. Нет, оно точно есть высокое состояние, но достижимо для всех.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 и увидите, что молитва у них никогда не стоит одна, а всегда с целым сонмом добродетелей. Вот апостол Павел снаряжает христианина к духовной брани и облекает его во все оружие Божие. Смотрите, какие это! Опоясанье чресл – истина, броня – правда, обувь – благовестие мира, щит – вера шлем — упование, меч — глагол Божий. Вот орудие. И после уже всех их, как в крепость, посаждает он своего воина в молитву. Какими именно добродетелями окружить надо молитву или какую именно молитвенно-добродетельную жизнь должен учредить у себя христианин, Укажу вам не своим словом, а словом святителя Дмитрия Ростовского, который кратко изображает сие в следующем наставлении. Прошу вникнуть. Первое. От сна ти, первая мысль буди о Боге. Первое слово и молитва к Богу, создателю твоему и содержителю живота твоего. Могущему всегда мертвите и живите, поразите и исцелите, спасти и погубите. Второе. Поклонися и воздашь благодарение Богу, воздвигшему тебя от сна и не погубившему беззакония беззаконие твоими, но долготерпеливо ожидающему твоего обращения. Третье. Положи начало к лучшему, глаголя с обсоломником. Дрех ныне ночах и прочее. Путь к небеси никто же добре совершает, разве кто на всякий день добре начинает. Четвертое. С утра буди в молитве, Серафим, в делах, Херувим, в обхождении, Ангел. Пятое. Времени отнюдь вообще напрасно не изнуряй, кроме нужных исправлений. Шестое. Во всех делах и словах и в помышлениях ум имей в Боге. Не написуй в уме что ино, кроме Христа. Никакой образ да не прикоснется сердце чисто, разве образ чист Христа Бога и Спаса. Седьмое. К любви Божией себя возбуждай всячески, елико и. Наипаче сие рассуждение с обсоломником в себе глаголя, в поучении моем возгорится огонь. Восьмое. Его же изволяешь и непрестанно любить и Бога, на того присутствование всегда внутренними очами довзираешь, и сего ради от всякого злого дела и слова и помышления престане. Почему вся честно, смиренно и с сыновнею боязнью твори глаголи и помышляй? Девятое. Кротость с похвалою и смирение с честностью купно буди. Десятое. Слово тихо, смиренно, честно и полезно буди. Молчаливость же дорассуждает словеса я же имаши глаголоти. А праздное и гнилое слово отнюдь да не исходит из уст твоих. Одиннадцатое. Смех аще случится. До осколобления улыбки только буди, и то нечасто. Двенадцатое. Ярости и запальчивости и свары блюдися. В гневе же умеренно имей себя. Тринадцатое. В едении и питьи воздержание дохраниться да всегда. Четырнадцатое. Во всякой вещи с несходливой буди, и Бог тебя ублажит, так и люди похвалят. Пятнадцатое. Смерть всему конец, о которой всегда молиться должно. Слыша сие, подумает иной. Какие большие требования! Какое бремя тяжелое и грузное! Где нам на это взять и сил, и времени? Но воодушевитесь, братья! Совсем немного надобно, а надо возыметь только одно – ревность о Боге и о спасении в нем души своей. Душа по природе имеет много доброго, только оно забросано всякою худобою. Как только возродится в душе ревность о спасении и богоугождении, тотчас все ее добро соберется около сей ревности, и в душе сразу явится немало добра. Господь да поможет вам успеть в этом. Аминь.